Ши невредительные наказания, обильные ещё в эпоху Петра к половине XVIII века начали вымирать. Правительства они были невыгодны, изродованные люди создавали лишнюю тягость и обузу для общества. В начале царствования Елизаветы убийцам вместо смертной казни решили резать правую руку. Но это практиковалось недолго. Такие люди, по словам указа, ни к каким уже работам действительно быть не могут. но токмо ту не получать себе будут пропитание. И 29 марта 1753 года положено было убить, жестоко наказывать кнутом, клеймить и ссылать в вечную каторку. В проекте уложения 1754 года членовредительных наказаний нет. Их заменили кнутом. Сохранились только сечение языка и ноздрей. Резали язык государственным преступникам, заговорщикам, бунтовщикам. При Петре так наказали Поклонского по делу Царевича Алексея, его лишили языка, ушей и носа. При Бероне по свидетельству саксонского посланника Зума Валынскому перед казнью отрезали секретно в тюрьме язык, закрыли ему рот на мордником и завязали на голове, чтобы не текла кровь. При Елизавете это же наказание определили Лапухиной, Бестужевой и другим. Рвание ноздрей в то время особенно часто практиковалось. Оно обычно соединялось с торговой казнью, клеймением и ссылкой на каторгу. Указ Петра 1705 года гласил: "Колоадников всяких чинов людей, которые в его государьевых делах И в татьбах, и в разбоях, и во всяких воровствах, краже, смертоубийстве и бунтовщиков смертью не казнить. Чинить им жестокое наказание и пятнать новым пятном, вырезать у носа ноздри и ссылать на каторгу в вечные работы. В 1724 году правительство, заметив, что у многих каторжан ноздри вынуты мало знатно, предписал их вынуть до кости. Паролись ноздри за притворство больным, с целью уклониться от службы или как это было, например, со школьником Лукьяном Васильевым, за пьяные слова про государя. Ему вынули крестьяне ноздри, дали 30 ударов кнутом и сослали в каторгу на вечные времена. В 1733 году остановили за неправильное взимание откупов, сборов и подряддов или казнить смертью, или вырезать ноздри и сослать на вечные каторжные работы в Сибирь. В том же году за ложное слово и дело священником старым и негодным к военной службе указали вырывать ноздри и ссылать на вечные каторжные работы. При Елизавете так наказывали рекрутов, сильно уязвивших себя. Их ссылали потом в каторжные работы. То же полагалось за продажу беглых солдат. В 1754 году началось ограничение этого наказания. Именно запретили вырезывать ноздри у ссыльных женщин. Указ гласил «Ноздрей у них не вынимать и знаков не ставить». Для того, что колодникам мужского пола ноздри вырезать и знаки ставить положён в том рассуждении, чтобы они с сылки побегав чинить и не постановлением на них знаков, укрываясь в такие воровства поступать не дерзали. А женское поло из таких отдалённых в Сибири мест и побегов и воровства чинить не может.